Глава 10. Охотники. Умывшись и закинув одежду в стирку, осознал, что страшно голоден. Странно, по идее, вроде недавно завтракал. Быстро сообразив гигантских размеров яичницу и налив большую кружку кофе, удобно устроился на диване с тарелкой в руках и врубив музыкальный центр, погрузился в грохочущий ритм музыки. Надо всё же немного отдохнуть. А то какие-то чрезмерно хардкорные дни пошли. Только удобно устроился и сделал первый глоток кофе, раздался звонок в дверь. Я вздрогнул, только чудом не обжёгшись. После вчерашней приятной, как-то не очень радуют утренние гости. Сейчас всего 10:00 утра. Сделав потише музыку, неохотя поплёлся к двери и поинтересовался, кто же припёрся-то. Мне ответили: И я, чуть не уронив челюсть, поспешил открыть. Доброе, блин, утро! В квартиру вошел Элиф, в этот раз прилично одетый. Интересно, и чего он в пивнушку пришел как бомж, если есть нормальная одежда? Этот маг как-то небрежно бросил мне на руки пальто, словно к какому-то лакею, и прямо в обуви прошел в комнату. Обалдев от такой наглости, повесил одежду на вешалку и пошёл за гостем. Интересно, и чего ему вдруг понадобилось, что припёрся ко мне домой? Элиф уже сидел на диване и с интересом осматривал комнату. Садись, пригласил он меня таким тоном, словно это я к нему явился незваным. Спасибо, не удержался от сарказма. Советовал бы вам вести себя скромнее. Всё-таки вы у меня в гостях. С этими словами сел рядом с гостем, демонстративно взял в руки тарелку и продолжил завтрак, игнорируя наглого пришельца. Мне, конечно, нужна информация, но нагибать себя точно не позволю. А значит, надо поставить мага на место. Гость явно пропустил мои слова мимо ушей. И после молчаливого десятиминутного изучения квартиры, перевёл взгляд на меня и задал вопрос: Знаешь, почему я пришёл? Я только покачал головой в ответ. Не телепат, так что понятия не имею. Ты выполнил задание, это бесспорно, но увы, на тебя объявлена охота. Гномы мстительны. Чего? Я поперхнулся кофе и прокашлявшись, поставил тарелку на стол. Ах, да, ты же ничего не знаешь. Вот зачем ты прихватил машину? Без этого тебя бы никто не тронул, а так нарвался ты, в общем. В нашем мире есть так называемый Вольный союз охотников. В твоём мире, думаю, его бы назвали союзом вольных убийц. Так вот, к ним может обратиться любой, у кого есть много денег и желание кому-то отомстить. Услуги союза недёшевы, а ещё они детально рассматривают каждый заказ. Например, если выясняется, что заказанный не сделал ничего плохого, они отказываются от поручения. Охотники не любят заказы на магов, особенно на представителей высоких классов, и требуют очень много денег. На тебя подал заявку гном Портер. Коротышки очень чувствительны к потере имущества, и амулет здесь ни причём. Ты украл машину, которую они считали чуть ли не талисманом удачи семьи. Такое не прощают. Так что гном раскошелился и явно пойдёт до конца. А если я верну машину? Поинтересовался я, вспомнив слова Ардинга. Блин, так вот о чём он говорил. Откуда же я знал? Незнание законов не освобождает от ответственности, нравоучительно заметил мой собеседник. Так вроде говорят в твоём мире. Возврат уже не поможет. Гномы должны тебя убить, только твоя смерть успокоит их гордость. А гордость их племени, поверь мне, безгранична. Мало того, им и машина теперь не нужна. Ты и можно сказать, осквернил её, ну, в их понимании само собой. И пока ты жив, они к ней не прикоснутся. Что же мне делать? Что из себя представляют охотники? Маги они не пользуются, если только для вычисления местонахождения своего объекта, охотятся парами. В общем, тебя ждут. Но не расстраивайся, раньше времени. Элиф похлопал меня по плечу. Ещё не всё потеряно, я тебе помогу. Кстати, если ты убьёшь охотников, они не вернутся, заказ будет аннулирован, и второй попытки союз не станет делать. Но для этого нужно именно убить охотников. Пока этого не сделаешь, они будут присылать новых. Но ну, а убьёшь, отстанут, вернут часть денег заказчику. И на этом гномы успокоятся? Скорее всего, да. Но кто их, коротышек, знает? Зачем вы мне помогаете? Я с подозрением посмотрел на мага. Вам какая от этого польза? В благотворительность слабо верится. Ты мне нравишься, Вадим, строго посмотрел на меня гость. Я хочу посмотреть, как ты выполнишь все задания магов. Считай это проявлением, как у вас говорят, спортивного интереса. Ну и возможность по окончании твоей миссии заполучить потенциально могучего мага в нашу академию. Мне кажется, что в конце пути ты изменишь своё решение. Не возражай. Он остановил меня, готового уже высказаться на этот счёт. Придёт время, решишь. Кстати, в твоём доме уже побывали охотники. Вот выругался я, почувствовав пробежавшие по спине противные холодок. А с девчонками всё в порядке. Они в безопасности. На них заказа не было. Пожал плечами Эльф. Значит, Ланду не забрали? Выдохнул я с облегчением, вспомнив рассказ девушки о том, как её постоянно возвращали обратно. А должны были? недоумевающе уточнил Элльев. Ну, она же убежала, и в последний момент я решил не говорить причину, по которой Портер держал при себе девушку, подумав, что этому странному магу всё же не стоит знать возможности полугномки. Её всё время возвращали. Теперь нет. может, портер и хотел бы её забрать, но вы не может теперь. Она осквернила себя общением с тобой. Поймав мой охреневший взгляд, усмехнулся и пояснил: "Не заморачивайся, я же говорю, у гномов законы и правила, которые нормальные люди не в состоянии понять. Просто прими, как есть". В смысле осквернила, но я осёкся. Ну, учитывая, что мы делали ночью, Думаю, можно назвать этим словом, но я бы поспорил. Она вообще-то в моём гореме. Вот оно как. Ну, в любом случае, для гномов это называется сквернением. Как-то на удивление понимающий усмехнулся эльф, и на его лице появилась сальная улыбка. Кстати, поздравляю, ты быстро освоился, молодец. Не теряешься. Понимаю тебя, сам когда-то молодым был. В общем, охотникам нужен только ты. Они не застали тебя и ушли, не тронув обитателей дома. Но учти, теперь за твоим жилищем в Орфеме будут следить. Еще раз поясню, о своей семье можешь не беспокоиться. У охотников свой кодекс, и они не трогают женщин, детей и не используют семьи как элемент охоты на цель. Дав мне время осознать информацию, маг продолжил. У дома тебя будет ждать такси. Не мешкай и беги сразу к нему. Я вызову ковёр и проинструктирую. Помни, твоя жизнь зависит от твоей быстроты. Так что не вздумай останавливаться, чтобы переметнуться парой слов со своими женщинами. Потом поговоришь, как решишь проблему. Хорошие дела. Что значит жизнь зависит? Обалдело, спросил я. Наконец-то ты задал правильный вопрос. Укоризненно заметил маг: "Да, Вадим, если ты умрёшь в моём мире, то скорее всего не появишься в этом. Скорее всего, скажем так, с большой долей вероятности. То есть не стопроцентно. Я привык давать конкретный ответ только в том случае, если полностью уверен в нём". Немного раздражённо ответил мой гость: "Разные случаи были. И да, кто-то оставался живым в своём мире. Но в любом случае всё это для него бесследно не проходило. В общем, не советую экспериментировать. Можно вопрос, спросил я, не сумев сдержать любопытство. Давай. Если так просто перетаскивать предметы во время перемещения, то почему не набрать с собой огнестрельного оружия? Да чёрт возьми, если получилось с джипом, туда можно танк отправить. Ты не прав, мой друг, рассмеялся Элф. Хотя и идея хорошая. Вся проблема в том, что в нашем мире увы не всё оружие стреляет. Как я уже говорил, перемещение нельзя контролировать, его можно только предсказать, тем более нельзя точно узнать, что перенесётся с тобой, а что останется здесь. Кстати, это доступно только таким, как ты. Я, допустим, вообще не могу прихватить что-то отсюда, да и рисковать не буду. Для примера, неизвестно, как ты будешь одет в новом мире. При перемещении вещи подбираются автоматически, своеобразный магический фильтр. Механизм переноса не разгадан, но существует теория относительно его разумности. Он сам отсекает вещи, способные разрушить наш мир. То, о чём ты говоришь, конечно, бывало неоднократно, но все рискнувшие не добрались до нашего мира, они просто исчезли. Почему же мой пистолет прошёл? Я невольно вздрогнул. Вот это я мог попасть. Скорее всего, он не был расстанен как оружие. То есть я могу принести у меня сразу начал зреть план вооружия. Всё же есть травматы и прочая самооборонная хрень. Вижу, ты задумался. И мне не надо читать твои мысли, чтобы понять направление мысли. Не советую, Вадим, неодобрительно произнёс Элиф. Пойми, перемещение, не катание на вашем метро от одной станции к другой. Это событие происходит достаточно редко. За последние 100 лет переместилось всего человек 15. Из них восемь погибли при перемещении. Тебе повезло. Я лично не помню, чтобы кто-либо из них пользовался подобным оружием. Считай, что ты просто обманул бдительного контролёра. Хотя из любого правила есть исключения. И если ты тот, о ком я думаю, то тебе подобное под силу. Но в этом сначала надо убедиться. Так что не рискуй. Ограничься пока своим оружием. О чём вы думаете? Кто я? Всему своё время. Философски заметил мой собеседник. Всё это звучит как полный бред, — вырвалось у меня. Может, всё-таки объясните? Ну а что? Реально бесит такая манера общения. Возможно, для тебя звучит как бред, — покладисто заметил Элиф. Но этот бред реален. Боже, ты всё узнаешь. Не торопись. И запомни, произнёс он, поднимаясь с дивана. Ты бежишь к овру такси. Машина будет стоять на нём. Не удивляйся. Я всё устрою. И твоих девушек предупрежу, чтобы не волновались. Не переживай. Буду присматривать за ними. Просто знай, что ты мне нужен. И не забивай себе голову мыслями о благотворительности и тому подобном. Итак, забираешься в машину, и ковёр перенесёт тебя через горы хаоса вместе с ней. Дальше разберёшься, но на всякий случай в машине будет карта. Мак протянул мне клочок бумаги, который я сразу же положил в карман, и взглянул на Эливу, ожидая продолжения. Мак помолчал, поэтому пришлось продолжить разговор, задав следующий вопрос. А гарпии, почему вы уверены, что я с ними справлюсь? И какие доказательства мне нужно предоставить? А, ты об этом. Все просто. Ты должен украсть у Гарпии одного из пленников людей. Он станет главным свидетелем обвинения, и Элву со спокойной душой нападет на Ниелли. Но как? Послушай, ты меня начинаешь раздражать. Решай сам. Как это, как кто? Это твоя жизнь. Вот и живи ее сам. Я лишь могу дать небольшой совет, а ты уже действуй по обстоятельствам. Ты маг. Да какой я маг? Блин, я вообще тип. Пусть и не благодарный тип. Посе мне просто так мне помогают и пока не понятно, что потребуют в ответ, но тем не менее, спасибо вам. Спасибо скажешь, когда выполнишь задание, улыбнулся эльф. Уже в прихожей, надев пальто и стоя на пороге, он произнёс слова, которые почему-то насторожили меня. Иди смело, вершитель. С этими словами Макс скрылся за дверью. Вершитель. Какой ещё на хрен вершитель? Почему-то сразу вспомнился довольно старый идиотский фильм Отраки во вселенной, где так называли каких-то непонятных, но очень крутых роботов с квадратными фасетчатыми глазами. Вот же дрянь в голову лезет. Я отправился обратно в комнату, уселся на диван и доел остывшую уже яичницу. Немного подумав, добавил в нетронутый сухой паёк ещё несколько банок пива. Жаль, что водки больше нет. Она бы неплохо помогла для поднятия тонуса, так сказать. Едва снова вернулся на диван, как обступившая меня темнота предупредила о перемещении. Помня наставления Эллива, собрался с духом и приготовился к неожиданностям. Едва я материализовался перед домом Вестхорна, то сразу увидел лежащий на том самом месте, о котором говорил эльф, грузовой ковёр такси. Надо же. И машина действительно стояла на нём. Как, блин, метнулся к джипу. Практически одновременно со мной к нему бросились две чёрные фигуры с обнажёнными мечами. Но у меня был пусть и секундный, но запас времени. Очутившись на водительском сиденье, я заорал: "Гони! и невольно сжался, ожидая удара. Но такси уже взмыло вверх. Охотники мгновенно сменили мечи на арбалеты и вскинули их вверх. Раздался свист, но, судя по всему, выстрелы ушли в молоко. Ковер почти мгновенно развил огромную скорость. Я невольно вцепился в руль, но вскоре понял, что машина стоит невероятно устойчиво, и вдобавок ковер окружает купол. Так что свалиться я при всём желании не смогу. К сожалению, вниз посмотреть не получалось, а открыть дверь машины я всё же не решался. Поэтому мог только любоваться через лобовое стекло горами, к которым мы направлялись. Но мы почему-то не долетели, внезапно начав резко снижаться, и приземлились рядом с широкой песчаной дорогой, которая петляла, спускаясь к огромным зелёным холмам вниз. возвышающимися чёрными из полинами горам хаоса. Казалось, полёт продолжался бесконечно долго, но если верить часам, летели мы всего 10 минут. Странно. Вроде Эльф говорил, что меня перенесёт через горы. Ты зачем остановился? поинтересовался я у Кавра. Разве мы не в Эльвер летели? Вынужденная остановка, 15 минут, ответил Кавр. Виза молк, нагло игнорируя мои последующие вопросы. Оглядевшись, я заметил не вдалеке небольшую белокаменную церквушку, напоминающую куполами луковками храмы в Пскове, куда меня как-то на уикенд затащила одна девушка, пообещав культурную программу. Как оказалось, девушка подразумевала осмотр обечальных церквей, которых оказалось в городе довольно много, а также поездку по Пушкинским местам. Лично я понимал под культурной программой несколько другое время препровождения. Но Овы, девушка не согласилась. Наивное создание действительно планировало только показать мне местные достопримечательности. Пока предавался воспоминаниям, незаметно для себя, успел пройти полпути до храма. Это ещё что за новости? Что-то притягивает, зовёт зайти в церковь, а внутри странное волнение. Блин, и почему я не могу сопротивляться зову? Внутри храм выглядел старым и дряхлым. Всё вокруг дышало стариной. Стены, исписанные ликами и сценами из жизни святых, были покрыты толстым слоем пыли. Перед высоким иконостасом находился огромный квадратный чёрный с багровыми прожилками камень алтаря. Смотрелся здесь он очень на редкость странно. совершенно не вписываясь в обстановку. Я подошёл вплотную и вздрогнул. На неровной поверхности алтаря медленно проступают буквы, словно невидимый художник в припадке божественного озарения решил сообщить что-то посетителю заброшенного храма. Буквы, повившиеся на камне, чем-то напоминали египетские иероглифы, когда они наконец застыли неподвижно, На камне оказалось написано три строчки. Сбегав к машине, достал из рюкзака ручку и листок бумаги и аккуратно перерисовал таинственные знаки. Хрен его знает, что тут к чему, но наверняка просто так подобная хрень не появляется. Спрятав листок с записью, я повернулся к выходу и, вздрогнув, схватился за пистолет. Выход перегораживала фигура высокого и страшно худого человека, одетого в серый плащ с откинутым назад капюшоном. Хад, человек, священник ордена Луны. Информация недоступна. Незнакомец был выше меня на целую голову, и это учитывая, что я не метр с кепкой, а всего-то 190 см. Высохшее и морщинистое лицо, руки с узловатыми пальцами. Ходячая мумия, блин. хороший персонаж для фильма ужасов мелькнула мысль, но я уже достал пистолет и, наведя его на незваного гостя, поинтересовался, что ему собственно надо и какого фига он здесь делает. На что ходячая мумия рассмеялся голосом, напоминающим смех небезызвестного Лёлика из Бриллиантовой руки. Что я здесь делаю? громко произнёс незнакомец отсмеявшись, а затем резко нахмурившись. Взгляд его стал строгим. "Я священник ордена Луны Хад. А вот кто ты и почему ты находишься здесь, в храме нашего ордена?" "Вы это называете храмом? Это же полуразвалинный сарай", вырвалось у меня, и я поспешно прикусил язык. Блин, не надо злить незнакомцев. Кто его знает, что придёт в голову этому странному товарищу. "Молчишка", гневно загремел Хад. Это обычный вид храмов нашего ордена. Мы презираем богатство и великолепие, и наши святилища должны быть бедными и полуразрушенными. Только так можно понять истинное мироздание. Богатство от дьявола, бедность от бога. Он подошёл к алтарю и встал рядом со мной. От него пахло как-то странно, но совершенно не противно. Странный запах, чем-то похожий на ладан. «Хорошо, я понял вас», — вежливо сообщил ему, решив, что слушать богословские разглагольствования придурков — пустая трата времени. «Извините, если потревожил ваш храм. Просто что-то потянуло, не смог сопротивляться. Я уже ухожу». Повернувшись, направился к выходу, держа пистолет на готове. Но когда подошел к дверям, услышал тихий голос Хатта. «Ты получил послание». от лунного бога чужестранец Ты думаешь, что просто так эта церковь оказалась здесь. Два часа назад её не было на этом месте. Церковь материализуется только в определённые моменты, чтобы сообщить пророчество. И сейчас это произошло. Так как я священник ордена, оказавшийся ближе всех к месту материализации, Мне доверено озвучить его тебе. Не хочешь узнать, о чём оно? Никто, кроме священников ордена, не знает тайного языка, на котором говорит наш Бог. Я могу перевести его, если ты хочешь.